Глава 3. Князь Мишин Георгий Петрович, советник по особым поручениям отдельного подразделения имперской канцелярии, сошёл на перрон и принялся осматриваться. Он нередко покидал столицу. Служба у князя была такая, работать на местах. Чаще всего в таких вот провинциальных губерниях. На фоне остальных губернских городов Дубровск отличался какой-то странной неторопливостью, основательностью, что ли, и Мишин никак не мог понять. «Это ему нравится или безумно раздражает?» «Георгий Петрович, приветствую вас в нашем славном Дубровске!» Раздался знакомый голос, и князь повернулся к говорившему. Данила Петрович Первозванцев шёл к нему по перрону, скупо улыбаясь. «О, Данила Петрович, сами решили встретить меня!» Произнес в ответ Мишин, делая шаг в сторону Первозванцева. «Рад снова встретиться с давним знакомым. И польщён, да, определённо польщён». Когда предводитель местного дворянства подошёл поближе, они обменялись рукопожатиями, после чего пошли к выходу с вокзала. Мишин даже не посмотрел в ту сторону, где трое его слуг во главе с денщиком разбирают багаж и выдвигаются следом за ними, стараясь не отставать. «Вы один прибыли?» нарушил воцарившееся молчание князь первозванцев. по моему я чётко указал в донесении, что это непростое дело требует внимания детектива первого ранга». «Данила Петрович, ну откуда в Империи столько специалистов?» Мишин поморщился. Первозванцев своей прямотой частенько выбивал его из колеи. «Некого мне было брать с собой. И скажите спасибо, что меня послали. По вашим сообщениям не совсем понятно, а нужно ли присылать сюда детектива первого ранга. Вот я посмотрю, начну руководить следствием и приму окончательное решение. Да и к тому же у вас есть этот, как его». Мишин щелкнул пальцами. «Громов?» «Да, точно, Громов. Я помню, ему не так давно ранг присвоился». «Второй!» — спокойно парировал первозванцев. «Андрею Михайловичу присвоился второй ранг. А второй, как вы сами понимаете, далеко не первый». «Если в этом деле замешана нежить или нечисть, то его и попробуем привлечь», — довольно пренебрежительно заметил Мишин. «Георгий Петрович». «В своём донесении я чётко указал на то, что Громов уже отверг версию о причастности нежити», — начал Первозванцев, но советник по особым поручениям его прервал. «Позвольте мне самому судить об этом. Сдаётся мне, что опыта у меня в подобных расследованиях поболее будет, чем у этого вашего Громова», — произнёс Мишин с нажимом, и Первозванцев стиснул зубы, чтобы не высказать этому напыщенному индюку всё, что о нём думает. «Я бы не стал так категорично утверждать» что ваш опыт сильно перевешивает опыт Громова. «Мне показалось, что Андрей Михайлович вполне знает, что делает». Наконец сказал первозванцев, когда они вышли к его машине, на которой он приехал дорогого гостя встречать. Рядом стояла ещё одна, для слуга багажа. «Шикуите!» — улыбнулся краюшками губ Мишин, намекая на две машины, приехавшие за ним. Когда же они с первозванцевым расселись на сиденье, он добавил... «Я вправе утверждать про свой опыт, потому что занимаюсь расследованием странных и запутанных дел уже больше лет, чем живёт этот мальчишка. Ему же ещё и тридцати нет, насколько я помню». «Вы всё правильно помните, Георгий Петрович», — холодно ответил первозванцев и повернулся к окну, за которым текла обычная повседневная городская жизнь. «Данила Петрович, вы же на бал к Беркутовым поедете?» — как бы невзначай спросил Мишин. «Разумеется». «Там соберутся, наверное, все хоть сколько-то значимые люди нашей губернии». Первозванцев посмотрел на него. «Не хотите же вы сказать, что тоже собрались посетить это великолепное мероприятие?» «Ну почему же не хочу?» И Мишин снова улыбнулся. «Вы же сможете сопровождать меня, как столичного гостя? Заодно познакомитесь с Громовым, он же не станет оскорблять хозяйку вечера своим отсутствием». Первозванцев ничего не ответил, глядя на советника. Похоже, для Громова этот бал станет очень запоминающимся. Остаётся только надеяться, что он не отобьёт у Андрея желание посещать подобные мероприятия. В противном случае детектив рискует нажить много врагов среди женской половины губернии, если будет постоянно игнорировать приглашение. Олег сквозь сон почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. Чуть шевельнувшись, он передвинулся таким образом, что рука легла на рукоять ножа, спрятанного под подушкой. Ощущение взгляда не исчезало, и он снова чуть шевельнулся, приоткрыв один глаз. «Мать вашу!» Дерешев сам не понял, как очутился на полу, куда скатился, сжимая в руках нож, увидев сидящую на подушке салатовую белку. «Это еще что за чучело?» «Хватит дрыхнуть!» — голосом Громова произнесла в этот момент белка. «Подходи на полигон доложить насчет оборотней Белова». Сказав это, белка исчезла, оставив после себя бирюзовый дым, быстро исчезнувший. «Так, спокойно, Олег, спокойно», — пробормотал деришев поднимаясь с пола и с недоумением, глядя на нож в руке. «Сначала говорящие коты, потом белки. Ты в блуждающем замке не забыл? Значит, может быть ещё хуже, хотя казалось бы». Сунув нож в ножны, деришев направился в крохотный санузел, полагающийся ему как командиру в единоличное пользование. Стоя под горячими упругими строями, он обдумывал все то, что произошло с ним за неполные сутки. И начать надо с того, что он тоже теперь слышит кота. Правда, как объяснил ему Савелий, исключительно в полнолуние. Но этого было достаточно, чтобы Олег усомнился в своем душевном здоровье. «Я ведь заправду считал Громова психом». Он оперся ладонями на стену, подставляя в воде спину, и негромко рассмеялся. Это тебе урок, Олег, на будущее. Нужно своим предчувствиям больше доверять. Они там мне твердили, что я не прав, и Громов действительно разговаривает с котом. Бедный Андрей, за что же ему такое наказание? Выйдя из душа, он быстро оделся и вышел из казармы, не встретив по дороге никого, кроме вскочившего при его появлении дежурного. А вот на улице к нему подбежал Буров, дежуривший сегодня на воротах. Олег, подожди, остановил он командира. «Что случилось? Быстрее докладывай, меня Громов на полигоне ждёт». «Там у ворот селен стоит, поговорить с тобой хочет», — скороговоркой проговорил Буров. «А ему-то что от меня надо?» — Дерешев нахмурился. селен был командиром отряда оборотней, застрявших в это полнолуние возле блуждающего замка. «Ночью в любом случае встретимся». «Ночью не то будет, сам понимаешь», — ухмыльнулся Буров и в его глазах сверкнуло жёлтое пламя, словно запертый в теле человека зверь хоть таким вот способом стремился прорваться наружу. «Так что, будешь с ним говорить или посылать его подальше?» «Поговорю», — решил деришев прикинув про себя, что вряд ли Андрей сейчас измеряет полигон шагами, ожидая начальника охраны замка. Скорее всего, он снова тренируется в магии, вот и решился совместить, так сказать. Буров кивнул и пошёл к воротам впереди Дерешева, чтобы побыстрее вернуться к месту дежурства. Подобные новости командиры караулов предпочитали доносить до Олега лично, не пользуясь внутренними передатчиками, чтобы не возникло недопонимания. А ту сторону ворот стоял высокий крепкий мужчина, одетый в куртку, похожую на то, что была надета на самом Дерешеве. Он стоял, сунув руки в карманы, расслабленно и терпеливо ждал, когда Олег к нему выйдет. Вопросов про то, почему его не пропустили, у него не возникло. Селен был опытным наёмником и всё отлично понимал. «Зачем пришёл?» Сразу, без каких-либо предисловий, спросил Дерешев, выходя за пределы защитного периметра и закрывая за собой калитку. «На работу пришёл проситься», — немного подумав, ответил охотник. «Надоело мотаться, а вы здесь неплохо пристроились. К тому же хозяин мне вполне адекватным показался. Да и в охране здесь одни оборотни, так что мы белыми воронами точно не будем». «Значит, не только за себя просить пришёл?» Задумчиво ответил Дерешев. «Белов как к этому отнесётся?» «Понятия не имею». Селин пожал плечами. «Мы с ним не на постоянной основе работаем, а по разовым контрактам. Так что мне по большому счёту плевать, как он отнесётся к нашей смене сферы деятельности. Ты же видишь, какая это морока. Мы даже ограничитель продлевать не успеваем. Думаешь, нам хочется каждый раз из кожи вылезать меня и постась?» «Некоторым это нравится», — усмехнулся Дерешев и сразу же стал предельно серьёзным и сосредоточенным. «Некоторым и не такое нравится, извращенцев везде хватает», — поморщился селен. «Ну так что? Мы согласны на испытательный срок, и с содержимым приносимой клятвы ребята меня немного ознакомили. Ничего в ней невыполнимого точно нет, так что не страшно. Ты же понимаешь, что окончательное решение не я принимаю». Дерешев обернулся, посмотрев в сторону полигона. Там в этот момент что-то полыхнуло, и он невольно вздрогнул, вспомнив утреннюю белку. «Да, что это за тварь, говорящая нас вчера тормознула, а потом полночи грузила так, что меня до сих пор потряхивают. Этот кошак как-то повлиял на нас». Начал селен, но Дерешев не дал ему договорить, уже откровенно усмехаясь. «Не потому ли вы все решили пойти в блуждающий замок служить?» «Нет, не поэтому». — покачал головой селен «Так что это за тварь была?» «Это был хранитель замка», — ответил Дерешев, не сумев сдержать злорадство. «Ну, я же говорю, просто охренительный кот. Мне он сразу понравился», — сразу же сориентировался селен «Когда ты меня с Громовым познакомишь. Я же правильно понял, мне сначала нужно одному с ним переговорить». «После полнолуния приходи», — нехотя ответил Дерешев. «Расширять штат было необходимо», «Отряд селена хорошо зарекомендовал себя. Да и Белов, с кем попало, дел никогда не ведёт. Хотя нет, давай через неделю. После полнолуния же этот чёртов бал не до тебя всем будет». «Я приду», — кивнул селен и уже начал разворачиваться, чтобы уйти в лес, где его отряд встал лагерем, чтобы пережить здесь полнолуние, но остановился, а его глаза блеснули. «Ого, я понимаю всё больше и больше, почему тебя отсюда ломом не сковорнёшь». Он расплылся в улыбке и поклонился с кем-то, здороваясь. деришев почувствовал лёгкий знакомый запах и скрипнул зубами, но ничего не стал говорить, медленно поворачиваясь к Катерине. «Я пришла спросить, вы сегодня где ужинать будете, Олег Яковлевич? В казарме или с Андреем Михайловичем?» произнесла она, бросив мимолетный взгляд на Селена. «В казарме», — ответил деришев прикидывая, может ли он забрать свои слова обратно сказав, что блуждающий замок больше в охране не нуждается. «Очень хорошо». Катерина улыбнулась, и на её щеках сверкнули ямочки. «Только вы предупреждайте заранее, чтобы никто за вами не гонялся по всему поместью». «Я учту ваше пожелания, Катерина Михайловна», сухо ответил Дерешев и повернулся к Селину. «Тебе к своим людям не пора возвращаться». «Да, время так быстро летит, надо же, уже ужин скоро». Селен говорил, не переставая улыбаться. Я запомнил про неделю, Олег. Ночью увидимся. И он быстро пошёл в сторону леса, махнув на прощание рукой. Дерешев проводил его взглядом до поворота и почти бегом направился к Громову. Нужно как-то с хранителем договориться, чтобы тот снова пришёл лекции о вреде блох читать. Может быть, перспектива жить на одной территории с котом отобьёт желание у отряда Селена искать здесь работу. «Ещё раз неоформленной силой!» — скомандовал Аполлонов, поднимая свой странный прибор, которым проводил какие-то измерения проявлений моего дара. Я вскинул руки и направил неоформленную волну прямо в стену защиты, использовав при этом, кажется, три или четыре нити. Я их не разбирал, просто ударил тем, что под руку попалось. Волна искажённого воздуха, видимая даже невооружённым взглядом, пролетела через всё поле и расплескалась по защите. «Так хорошо!» Пробромотал профессор, доставая блокнот и что-то увлеченно в него записывая. После обеда он решил попытаться вычислить характеристики моего дара. В принципе, я был согласен с его решением. И вот теперь с тупой методичностью долблю стену, посылая в нее все новые и новые волны. «Щит можно снимать?» раздался приглушенный голос Дерешева, и я кивнул, давая разрешение. Судя по сосредоточенному выражению лица Аполлонова, «На сегодня ему информации вполне хватит, так что на сегодня пора с экспериментами заканчивать». «Ну ты и спать», — я повернулся к Олегу, разглядывая его. «Я Вестника уже пару часов назад послал, а ты только сейчас соизволил явиться». «А, так это Вестник был», — протянул деришев «Я-то думал. Кстати, почему эта белка сидела и ждала, когда я проснусь и обращу на неё внимание, и только после этого передала информацию?» «Вестники так себя не ведут. Это кроме того, что он у тебя не птица». «Я в курсе, что не птица. А насчёт того, что ждала...» Повернувшись к внимательно слушавшему нас Аполлонову, я успел заметить, как он записывает новые характеристики моей белки в блокнот. «Это хорошо. Есть надежда, что меня услышат. Надо как-то внушить ей быть понастойчивее. Будить, например, а не просто ждать, когда тот, кому предназначено послание, проснётся». «Например, крик, аларм прямо в ухо подойдёт?» Дерешев вздрогнул, видимо, представив себе это. Он помотал головой, глядя куда-то в пустоту, а потом перевёл взгляд на меня. «Может, не стоит этого делать? Пробуждение было и так довольно некомфортным. А если бы Белка ещё орала в ухо?» Он снова содрогнулся. «Насчёт оборотней. Всё под контролем. Они сидят в лесу и обещают не хулиганить». Он, кажется, хотел сказать что-то еще, но внезапно передумал и замолчал. Я ждал почти минуту, пока Олег продолжит, но тот, кажется, не собирался больше ничего говорить. «Это все?» — наконец спросил я, вопросительно глядя на него. «Да, то есть...» деришев запнулся, а потом добавил, улыбнувшись. «А где сейчас находится хранитель?» «Гречку караулит или чем-то не менее важным занят?» — ответил я, продолжая его разглядывать. «А тебе зачем, Савелий? Решил прибить, пока никто не видит?» «Что ты? Как можно даже думать о таком кощунстве?» — возмутился деришев «Хозяев блуждающих замков убивали не без этого. Всякое в жизни может произойти. Но я никогда не слышал, чтобы у кого-то рука поднялась на хранителя. Я просто хотел попросить его составить мне ночью компанию». «Кто на самом деле остановил стаю?» — резко спросил я. «Мы вместе». Олег перестал улыбаться и говорил серьёзно. «Я бы справился, но без хранителя мог возникнуть конфликт, и небольшой стычки с вожаком вряд ли удалось бы избежать. селен очень сильный оборотень, так что он начал бы оспаривать моё право командовать, а с хранителем ты сам видел, они как нашкодившие щенки себя вели. И ты готов слушать Савелия целую ночь, чтобы избежать драки?» Я почувствовал, как мои брови удивлённо поползли вверх. «Неожиданно». «Олег, мне однажды не придётся тебя вытаскивать из весёлого дома, оказывающего весьма сомнительные услуги?» «Нет, не придётся», — выдохнул сквозь зубы Дерешев. «Ну-ну, я надеюсь. Но на всякий случай куплю плётку и подарю её Катерине. Думаю, у неё получится наказать очень непослушного мальчика». Олег насупился ещё больше. Я же повернулся к Аполлонову. «Ну что скажете, волод Николаевич?» «Насчёт сомнительных пристрастий Олега Яковлевича?» – профессор пожал плечами. «Все мы были молоды и искали в жизни чего-то неизведанного». «У меня нет сомнительных пристрастий», – рявкнул Дерешев. «Если это всё, то я, пожалуй, пойду, у меня много дел». «Не надо стесняться, Олежа!» – крикнул я ему вслед, приложив руки к Арту упором. «И мне даже не нужно будет Савелию об этом говорить. Он сам поймёт, когда ты его на ночную прогулку позовёшь». Тихо рассмеявшись, я повернулся к Аполлонову. «Всё на сегодня или что-то ещё нужно сделать?» «Давай неоформленную волну водной нити попробуем», тут же ответил профессор, поднимая прибор. «Да откуда я знаю, какая из этих нитей водная?» — огрызнулся я. «Если по цвету судить, то голубых штук пять наберётся. Каждую будем пробовать». «Вот», — аполонов поднял палец вверх, «ты сам подошёл к своей следующей проблеме». «Нужно научиться всё дифференцировать на уровне чувств. Давай начнём их перебирать. Но ты не просто будешь использовать дар, а постараешься прочувствовать каждый нюанс возникающих у тебя ощущений, когда ты прикасаешься к той или иной нити. И да, начнём с голубых». Я вздохнул, сконцентрировался и попробовал выделить одну из нитей. Это было сделать очень непросто. Они всё время убегали и пытались переплетаться друг с другом. Наконец мне это удалось, и на меня словно ветер налетел, заставляя кожу покрываться мурашками. Так, похоже, это воздух. Ну что же, начнём. Я направил его в сторону стены восстановленной защиты, а Аполлонов принялся что-то яростно писать. Надеюсь, мы всё делаем правильно, потому что мне сейчас как-то не хочется останавливаться на сомнительных фаерболах и белки вестнике которую я всё-таки как-нибудь научу орать аларм.